Глава шестьдесят «Эмма! Эмма Медлтон!» Леди Луисон медленно обернулась и встретилась взглядом с угольно-черными глазами, принадлежащими тому, кого она меньше всего хотела сейчас видеть. Высокий, худощавый мужчина со смуглой кожей, одетый в элегантный фраг, стоял в двух шагах от нее и открыто прожигал гневным взглядом. «Ваша светлость!» — женщина присела в изящном реверансе. «Оставь эти политес, последовал сдержанный ответ. «Почему ты сбежала?» «О чем вы, ваша светлость?» — невозмутимо ответила леди, слегка приподняв бровь. «Ты отказалась от титула, сменила имя и исчезла!» — холодно заявили ей. «Ах вы об этом!» — прищурилась леди Луисон. «Все так, с разрешения короля. Его величество...» С недоверием переспросил мужчина. «Ваша светлость, неужели вы искренне считали, что я могла спокойно уехать из королевства, не подписав нужные его величеству документы?» Леди Глория позволила себе легкую язвительность. В обмен король любезно предоставил документы на новое имя и... Уголок губ дрогнул в улыбке. «Свободу!» Герцог Эрик Ростон пристально смотрел на ту, ради поиска которой перевернул все королевство, но так и не нашел. «Георг сказал, что ничего не знает о тебе», — сухо проговорил он. Леди Луисон небрежно пожала плечами. «Моя персона его больше не интересовала. Соответственно, ваш брак со мной тоже». «Чему вы гневаетесь, милорд? Все разрешилось наилучшим образом». «Наилучшим образом?» Лицо герцога закаменело. «Уже несколько лет я ищу тебя, и вот сегодня вдруг вижу на свадьбе Дарлина в качестве компаньонки мисс Стрэндж». «Зачем же вы столько лет ищете меня, милорд?» Леди Луисон очень постаралась, чтобы голос прозвучал ровно и спокойно, но тот все равно предательски дрогнул. Эрик Ростон посмотрел на нее так, что сердце от волнения вдруг забилось где-то у горла. Мужчина молчал. Лишь черные глаза горели мрачным огнем. Король заставлял вас жениться на мне, милорд. Я помню это обстоятельство, весьма для вас досадное. Тихо проговорила леди Луисон. Теперь я давно не графиня Эмма Медлтон, милорд, и ни я, ни моё имущество больше не интересны короне. Договор о нашей помолвке с вами расторгнут без вас. От вашего имени он подписан королем Георгом. Вы совершенно свободны, милорд. Некоторое время герцог молчал, стоял, смотрел и гипнотизировал взглядом. Леди Луис, словно завороженная, тоже не могла отвести глаз. «Эм, когда ты исчезла, я все понял», — глухо проговорил герцог. «О тебе и о нас». Женщина чуть побледнела, невольно оглянулась, рядом с ними никого не было в радиусе нескольких шагов. В темных глазах мужчины плавилось жидкое золото, Которая смешивалась с чернотой радужки, завораживая ее своим притягательным огнем. Что ты понял, Эрик? прошептала леди Глория: что я не вещь, не предмет, что я живой человек со своими желаниями, взглядами и мечтами. На гордом лице двоюродного брата короля Георга мелькнула надежда. Да, Эмма, я все это осознал. Знаю, что поздно, но ведь лучше поздно, чем. Он осекся. Обещаю, если доверишься мне, я никогда не обижу тебя, больше никогда. Вы делаете мне предложение, милорд, горько усмехнулась леди, с недоверием вглядываясь в мужские глаза. Мне, Глория Луисон, Я делаю предложение тебе, и мне не важно, как тебя зовут Глория, Эмма или Луиза, есть у тебя титул или шахты. Неожиданно! Глория пристально всмотрелась в взволнованное мужское лицо. «Я отвечу вам через неделю, если вы повторите предложение». «Эмма, зачем тебе неделя?» Темные глаза недовольно сверкнули. Мужчина сделал шаг по направлению к леди, но она отступила на шаг назад. «Вы привлекаете к нам внимание. Хотите, чтобы я сейчас отказала?» Холодно отозвалась Меледи. «Ты собираешься отказать?» «Возможно». Леди Луисон уже полностью овладела собой. Но пока я собираюсь обдумать. Она поколебалась, стоит ли перейти на «ты», как раньше, и решилась. Твое предложение, Эрик. У тебя тоже будет время подумать. Рекомендую без эйфории от встречи заглянуть в свое сердце, а также уведомить венценосного брата о своем намерении. Возможно, его величество на месте герцогини Ростон видит совсем другую женщину. Эрик Ростон вдруг рассмеялся. К удивлению леди Луисон, смех мужчины был радостен и легок. «Я безумно соскучился по твоему острому язычку, милая», — тихо проговорил герцог. Выражение женского лица не изменилось. Леди смотрела на мужчину сдержанно. «В прямом и переносном смысле, Эмма», — уже тише, — добавил герцог Эрик, и вот тут невозмутимая женская маска дрогнула. Леди слегка вспыхнула. «Я услышал тебя, Эмма», — «А сейчас потанцуешь со мной, музыка только заиграла!» Герцог протянул широкую смуглую ладонь. Эмма Глория Луиза на миг заклебалась, взгляд полный сомнений тонул в нежном взгляде мужчины напротив. Прошла секунда, затем другая, и она нерешительно вложила свою ладонь в его руку. Высокая дородная фигура верховного мага легко вела в вальсе не менее пышнотелую фигуру супруги. Лорд Линцей с улыбкой смотрел в лицо своей леди, которая хмурила тонкие брови. «Милорд, вы довольны тем, что происходит вокруг?» Леди Линцей смотрела на мужа прямо и несколько недовольна. «Более чем!» — с удовлетворением ответил верховный маг королевства. «Как и прежде, ничего и никому не хотите рассказать!» вздохнула Леди. Никому и ничего, усмехнулся верховный маг. Время еще не пришло. Не пойму вас, милорд, покачала головой миледи. Вы мечтаете, чтобы каждый рейдалец нашел свою истинную пару и в то же время молчите. Молчу, кивнул лорд Линсей. И буду молчать, спокойно добавил он. Потому что с каждым днем убеждаюсь, что выбрал правильную тактику. Магия мира наконец ожила. А связь истинных настолько окрепла, что они вновь чувствуют друг друга на расстоянии, ломают магические сены побеждают смертельные проклятия. Максома довольно улыбнулся. И все же, вздохнула леди, многие рейдальцы могли бы избежать ошибок. Твои лекции, речи, статьи призывают к поиску, а о самом простом признаки истинности ты молчишь. Ни в одной твоей статье нет о нем ни слова. О чем ты говоришь, дорогая? — искренне удивился маг. — Ведь ты давно не ребенок, чтобы не понимать очевидного. Человек — самое противоречивое создание богов, которое учится только на своих ошибках. И пока не пройдет весь тернистый путь, ничего не поймет и не оценит. Примеров этому огромное количество. Взять хотя бы нас. Ведь пока тебя не отравили, я не понимал, как ты дорога мне. Лорд слегка скривился, нежно взглянул на свою леди Линцей супруга ответила не менее проникновенным взглядом. — Но разве так у всех, дорогой? — робко спросила Миледи. — А разве нет? — усмехнулся верховный маг. — Мы всегда больше ценим то, что достается с большим трудом, с преодолением препятствий, состраданиями и лишениями, и никогда не ценим то, что получили просто так, как волшебный дар. Ты думаешь, наш благородный и смелый Эдвард Дарлин смотрел бы с таким восхищением и обожанием на свою пару, обычную девчонку из провинции безродословной. Если бы в первый день встречи понял, что девушка его истинная пара. Леди Линцей вздохнула, во взгляде обращенном на прекрасную пару молодоженов не было уверенности, ведь Меледи знала от мужа обо всем, что пришлось вынести этим двоим. «Вот то-то оно, моя милая!» — Мак задумчиво пожевал губы. «Наша прекрасная целительница разве стала бы той личностью, которая является сейчас?» Уверен, она заглядывала бы в рот своему гордому лорду, молча совсем соглашалась и, скорее всего, каждый день благодарила Пресветлую за произошедшее с ней чудо. Могу предположить, что целительством ей вряд ли позволили бы заниматься. «Наверное, ты прав», — признала леди Линцей. И через некоторое время добавила, когда взгляд упал на танцующих рядом с ними Эмму Меддлтон и Эрика Ростона. «Знаешь...» Когда Эмма открылась мне и призналась в чувствах к Эрику, она обмолвилась о необычном цвете его глаз — черно-золотом. Было сложно справиться с собой и промолчать, ведь я понимала, что, уезжая в другую страну, Эмма убегает от своей судьбы. Верховный Макс с одобрением взглянул на супругу. «Молодец, что промолчала, дорогая. Зато теперь у нас будет еще одна истинная пара с нормальными отношениями. Это ж прекрасно!» — Прекрасно. Они были несчастны много лет. — Эрик вел себя как идиот, — спокойно заметил лорд, — и все заслужил. Твою подругу жаль, но по-другому она не могла действовать. Зато сейчас посмотри на них. Эрик, наверное, уже сделал ей предложение. Леди Линдсей всмотрелась в невозмутимое лицо бывшей графини Медлтон и с уверенностью добавила. — Эмма вряд ли сразу дала согласие. Еще помучает его. «Думаю, ты права», — усмехнулся маг. «Прошу тебя, поговори с королем насчет Эрика. Ведь теперь король хочет, чтобы его брат женился на принцессе из Медаосского королевства». «Эрик — взрослый мальчик, пусть сам отстаивает свое счастье. Но присценен точно, когда достается с трудом. И самостоятельно, конечно». Леди Линдсей снова вздохнула. «Не вздыхай, посмотри на другую свою подругу». Эмилию Дарлин. Если бы эта леди знала сразу, что Джереми Дарлин никуда от нее не денется, то он не называл бы сейчас ее моя хрустальная леди. Когда я впервые услышал, признаюсь, не поверил. Пресветлая мне в том свидетель. Я, иначе как иридивая леди или алмазная, не называл бы эту прекрасную малышку. Даже тридцать лет назад. Леди Линцей тихо рассмеялась. Насчет Эми ты бесспорно прав. Брак изменил ее в лучшую сторону. Так что, моя дорогая Леди Линсай, время и магия все расставляют по своим местам. Я же помогаю им в этом, призываю рейдальцев прислушиваться друг к другу, слышать один другого и чувствовать. Тем более магия мира не так давно подбросила еще один сюрприз: Иногда золото в радужке можно рассмотреть не сразу, только тогда, когда партнеры поймут, что у них не просто очередные отношения. «А, особенное!» Танец закончился. Маг предложил супруге руку, и когда та оперлась на нее, повел к прохладным напиткам. Взгляд миледи выхватил принца Роберта с улыбкой, беседующего с некой рыжей леди, которую женщина не узнала. «Ты выполнил просьбу короля?» Понизив голос, поинтересовалась леди Линсей. «Придумал, как будете искать истинную для принца?» «Пока не придумал», — шепнул лорд. «У меня была другая, более важная задача — помочь Роберту справиться с чувством к невесте друга». «Думаешь, он излечится?» «Уже. Расстояние и время помогли его высочеству в себе разобраться. Он осознал, что его чувство – это не любовь, а коктейль из восхищения, уважения и симпатии». «Ты очень мудр, дорогой», — улыбнулась меледи. «Поэтому я, верховный макроидалей, дорогая». Последовал самоуверенный ответ.